Глава 41. Валенсия с тоской оглядела свою старую комнату. Ее спальня тоже совершенно не изменилась, мешая поверить в реальность всего случившегося с тех пор, как она спала здесь в последний раз. Было даже что-то возмутительное в этой неизменности. В том, что королева Луиза все так же сходила по ступеням, никто не впускал в дом мокнущего под дождем щенка. И никуда не делись рулонные шторы с фиолетовой бумаги, зеленоватое зеркало, мастерские с рекламы за окном и станция с непременными бродягами и вертлявыми девицами. Прежняя жизнь поджидала ее здесь, словно людоед, который в предвкушении сглатывает соляную и облизывает пальцы. Чудовищный страх вдруг охватил Валенсию. Стоило с наступлением ночи раздеться и лечь в постель, как благодатное оцепенение покинуло ее, уступив место горестным мыслям и терзаниям по острову под звездным небом. Огни костров. Всех домашние шуточки, фразы и перепалки. Коты, мерцающий свет сказочных островов. Лодки, скользящие по водам миста волшебным утром. Белые стволы берез, светящиеся среди темных сосен, словно тела прекрасных женщин. Зимний снега и розово-красные огни заката. Озеро, напившееся лунного света. Все радости утраченного рая. Она не позволит себе думать о барне, только о мелочах. Мысли о барне ей не вынести. И тем не менее она думала о нем, болела им, скучала по его объятиям, по касанию его щеки к ее лицу, по словам, что он шептал ей. Она перебирала мысленно все его дружеские взгляды, остроты и шутки, скромные похвалы и заботливые жесты. Перебирала, как драгоценности, не пропуская ничего с первых встреч. Только воспоминания у нее остались. Она закрыла глаза и взмолилась. «Позволь мне сохранить их все, Боже, и забыть ни одного». Хотя лучше было бы забыть, забыть все. Особенно Этель Трэверс. Добила кожу и черноглазую ведьму, которая приворожила барни, которую он до сих пор любит. Разве он не говорил, что никогда не меняет своих решений? Она ждет его в Монреале и будет подходящей женой для богача и знаменитости. Барни, конечно, женится на ней, как только получит развод. Ненависть к ней зависть жгли Валенсию изнутри. «Это Этель», — барни признался в любви. И Валенсия представляла себе, как он произносит «Я люблю тебя», как темнеют его синие глаза. Этель Тревор знает. И Валенсия не могла простить ей этого знания, душавшего жгучую зависть. «У нее никогда не будет тех часов в голубом замке», — утешала себя она. «Они все мои. Разве стала бы Этель варить земляничный джем или танцевать под скрипку Абеля, лежарит на костре бекон для барни? Это ли никогда не появится у бога хижине на мистовесе? Что сейчас делает барни? Что думает, чувствует? Вернулся ли домой? Нашел ли ее письмо? До сих пор сердится на нее? Или немного ее жалеет? Может, лежит на их кровати, глядя на бурные мистовесы, слушая стук дождя по крыше? Или все еще бродит по лесу, на ловушку, в которую угодил? Испытывая ненависть, вскочив с кровати, она заметалась по комнате. Неужели никогда не придет конец этой ужасной ночи? Но что может принести утро? Старую жизнь, лишенную прежнего покоя, с новыми воспоминаниями, новыми желаниями, новыми терзаниями. Но почему? Почему я не могу умереть?